5. История и будущее транзактного анализа Транзактный анализ начался с открытия ребенка. Доктор Эрик Берн, занимавшийся в течение 15 лет ортодоксальным психоанализом, опубликовал историю болезни весьма преуспевавшего юриста. Этот юрист рассказал ему об одном восьмилетнем мальчике, проводившем каникулы на ранчо. Мальчик носил ковбойский костюм и помогал наемному работнику. Когда работа была окончена, тот сказал ему «Спасибо, пастушок», на что помощник ответил «На самом деле я не пастушок, я просто мальчик». Юрист рассказал далее, что в своей профессиональной работе он ведет себя как взрослый. Он успешно выступал в суде, был счастливым главой семьи и выполнял немало полезной общественной работы. Но в известные моменты он как будто говорил себе «На самом деле я не юрист, я просто мальчик». Доктор Берн заметил в ходе его лечения, что манера юриста, его жестикуляция и любовь к шумным выходкам бывали иногда в точности те же, что у мальчика, каким он некогда был. Это привело к выводу, что мальчик, то есть детское эго-состояние, играет очень важную роль в трудностях пациента. Оказалось, что это эго-состояние, ребенок, не совпадает с ИД. В то время как бессознательное «ид» является гипотетическим понятием, ребенок поддается наблюдению и легко может стать предметом сознательного восприятия. Далее последовало изучение других случаев, показавшее, что ребенок составляет лишь часть личности и обнаружившие другие, также наблюдаемые части личности – родителя и взрослого. Эти эго-состояния – родитель, взрослый и ребенок – открыли новый реалистический подход к описанию человеческой личности. В конце пятидесятых годов небольшая группа психиатров, психологов и социальных работников, объединенных общей заинтересованностью в групповой терапии, стала регулярно собираться у доктора Берна в Сан-Франциско. Они обменивались клиническим опытом, чтобы понять, как человек может добиться контроля над своим расстроенным поведением. Вначале эта группа приняла название «Сан-Францисского семинара по социальной психиатрии». Впоследствии, когда цели ее стали более определенными, она стала называться «Сан-Францисским семинаром по транзактному анализу». Вскоре они пришли к выводу, что большая часть таких расстройств происходит от конфликта между родительским и детским эго-состояниями и принялись изучать взаимоотношения между ними. Первой была открыта игра «Почему бы во мне дано?», и к 1962 году был выделен целый ряд игр. На раннем этапе транзактного анализа не было никаких учебников, потому что анализом этого рода никто не занимался прежде. Обсуждая истории болезней и прослушивая записанные на пленку занятия терапевтических групп, участники семинара заметили – что и сам доктор проявляет тенденцию разыгрывать те или иные игры. После тщательного обсуждения этого вопроса лечение удалось улучшить. Чтобы у пациентов были лучшие шансы на выздоровление, доктор должен, как это обнаружилось на семинаре, отдавать себе отчет в том, что делают его собственные родитель, взрослый и ребенок в каждый момент группового занятия. Отсюда развелась строгая программа подготовки, включавшая посещение еженедельных семинаров и период работы под руководством опытного специалиста по анализу взаимодействий. Эта обширная подготовка длится от года до трех лет или больше и завершается устным или письменным экзаменом перед особой экзаменационной комиссией из старших специалистов. Лишь после такой успешно завершенной подготовки Квалифицированный терапевт становится дипломированным специалистом по транзактному анализу. Эта подготовка прибавляется к обычной профессиональной подготовке, получаемой общепринятым способом. Из небольшой первоначальной группы, возникшей на Западном побережье, возникла международная организация под названием Международная ассоциация транзактного анализа. В ней более 400 членов. практикующих в 30 штатах и во многих иностранных государствах и около 20 местных отделений. В регулярно работающих научных семинарах разрабатываются теперь новые представления о человеческих проблемах. Особенно многообещающую область исследований, развившуюся в последнее время, составляет детальное изучение, каким образом матери или отцы разрешают своим детям преуспевать или терпеть неудачи. Из таких разрешений возникают сценарии жизни. Эти сценарии, как было обнаружено, могут быть изменены или написаны заново. Теория и способы лечения, выработанные в транзактном анализе, постоянно расширяются и подвергаются проверке.